Глава 4. Январь 1949 года. Албанский конвой. Борт крейсера Краснодон. Крейсер ещё только приближался к скалистому материковому основанию полуострова Карабуруни, когда на командном мостике появился вахтенный офицер и сообщил, что с шедшего замыкающим Сминца Удалой докладывают о появлении слева по курсу четырёх кораблей. На подлодке тоже обнаружили шум двигателей и объявили боевую тревогу. Ставинский вышел на открытую часть мостика и направил бинокль на юго-запад. Корабли, судя по всему, итальянские, действительно шли, выдерживая кильватерный строй параллельным курсом. Во главе колонны находился линкор остальные, скорее всего, были миноносцами. "Уж не объявить ли нам боевую тревогу?" проговорил командир конвоя, как бы размышляя вслух. "Объявить, конечно, можно, в том же то не отреагировал Гайдук. Однако всякое шевеление орудиями способно спровоцировать противника. Нападать здесь, у албанских берегов, итальянцы или англичане вряд ли решатся". Тем более, что командование и разведки обоих флотов уведомлены о нашем конвое. Обстоятельства сложились так, что в начале 43-го Гайдук оказался в особом отделе береговой базы Волжской флотилии, а к осени был переброшен на Черное море где командовал одним из отделов контрразведки, обеспечивающим безопасность морских конвоев. И хотя он так и оставался в общем войсковом звании, однако и в боях за Крым, и в рейдах к берегам Одессы участвовал в составе флота. Именно в его составе подполковник подрывался на мине неподалёку от Румынской констанцы, тонуло болгарского мыса Калиакры. А сообщение об окончании войны встретил на подходе к Бургасу. Согласен с подполковником, поддержал его командир крейсера, останавливаясь рядом с контр-адмиралом. Пусть пристраиваются к нам в кельватер или же выступают в роли почётного караула. И я внимательно изучал фотографии Джулио Чезари, продолжил Гайдук, тоже выходя на галерею мостика и поднося бинокль к глазам. С такого расстояния определить класс корабля трудно. Тем не менее, уж не траурное ли это процессия по случаю сдачи нам итальянцами своего линкора, который пока что идёт в роли флагманского корабля? А что, вполне может быть, поддержал его командир крейсера роль флагмана в виде последних почестей линкору с именем Юлия Цезаря на борту. Вот только из штаба флота сообщили, что в залив Влёры линкор "Итальянец" прибыл ещё вчера, обранил контр-адмирал. Это я так к вашему общему сведению. Ещё немного поёжившись на ветру, который в проливе дул как в аэродинамической трубе, Ставинский потерял всякий интерес к иностранцам и, увлекая за собой офицеров, вернулся в закрытую часть мостика. А ещё через несколько минут по внутрикорабельному переговорному устройству вахтенный офицер доложил, что скорость кораблей противника остаётся прежней, подводный объект на сближение не идёт. Запросите по радио принадлежность этой воинственной эскадры, приказал контр-адмирал, не скрывая своей иронии. Вахтенный ответил: "Есть запросить". Но как раз в это время Из-за конечности полуострова начал выползать корпус корабля. Судя по размерам и очертаниям надстроек, это был пограничный сторожевик, вслед за которым появился и нос морского буксира. Отставить запрос, отменил своё распоряжение контр-адмирал, заметив, что вахтиный офицер задержался. Вдруг последует ещё какое-то распоряжение. С этой минуты мы исходим из того, что пребываем не только в территориальных водах братского социалистического государства, но и под защитой его флота. Ну да, отныне мы под защитой всей мощи албанского флота, саркастически, хотя и в полголоса проговорил Канин, все-таки не сумев отречься от своих предубеждений относительно воинской силы братского государства, и тут же пригазал по внутрикорабельной связи уменьшить скорость. Как бы то ни было, а староживичок, флагшток которого украшала багровая знамя с распятым на нём чёрным двухглавым орлом, в самом деле подошёл к Краснодону со стороны неизвестной из кадры, словно пытаясь прикрыть его от вражеских орудий. Корабли легли в дрейф, и вскоре на палубу крейсера ступил капитан второго ранга Карганов со своим адъютантом. Отдав честь контр-адмиралу, этот наполеоновско-вросточка офицер представился командующим в Лёрской морской базе, причём сделал это на вполне отчётливом русском, лишь слегка припудренным каким-то резким гортанным акцентом. Так вы что, из албанских русских? Тут же поинтересовался Ставинский, отослав от себя всех, кроме начальника контрразведки конвоя. Собственно, Гайдук тоже хотел покинуть ходовой мостик, но командир жестко сжал его локоть. «Оставаться подполковник» — в полголоса, но суровым тоном приказал он, и неотступно быть при мне во время всех бесед, переговоров с иностранцами, дабы не возникало потом вопросов. «Благоразумное решение, товарищ контр-адмирал, приму к исполнению». Несмотря на разницу в званиях и свою высокую должность, контр-адмирал всё же по-прежнему, по старой компартийной привычке, опасался флотского чекиста. Это был страх человека в памяти, в самом генетическом подсознании которого всё ещё до кровавых рубцов, до инстинктов самосохранения восставали ужасы и расстрельных чисток сил в вооружённых силах в 30-х годах и жёсткие проверки на волне шпионамании в преддверии войны, и наконец, скорые на расправку дела объективки СМЕРШа. Из русских, но Балканно-черногорских следует признать господа, уточнил тем временем Карганов, и контр-адмирал сразу же обратил внимание, что командующие базой пользуются обращением господа, хотя во всех штабных установках конвоя употреблялось сугубо пролетарское албанские товарищи. Однако одёргивать Карганова контр-адмирал не стал, За время перехода он успел привыкнуть и к такому обращению, которое много раз приходилось слышать от турецких и греческих пограничников и долоцманов. То есть попали вы сюда после гражданской войны в России, значительно раньше, господа. Следует признать, что Балканы, моя родина, ставинский и гайдук, не понимающие переглянулись и почти синхронно качнули головами. Что же, пусть так, решил завершить это спонтанное дознание контр-адмирал, не считая возможным понуждать русского албанца к каким-либо уточнениям. Однако командующий базой вдруг сам решил внести ясность. Если конкретнее, то следует признать, вас, господа, интересует из каких именно я русских Керенских, Власовских, Белогордейских или ещё тех царско-имперских. И только теперь Гайдуку объяснил, что своё следует признать командующий базой привыку потреблять по любому поводу, поскольку без него русской речи он себе попросту не представлял. В принципе, это не столь важно, замялся контр-адмирал, не ожидавший такой прямолинейности принимать Линкор нам выпало у итальянцев, а не у вас, так что уточнять вы не обязаны. И всё же уточню, что следует признать: мои дед и отец не из белых, иначе мне вряд ли бы приказали опекать вас красных. Обнажил он два ряда пожелтевших и каким-то слишком уж крупных для его комплекции, что называется лошадиных зубов, длинных, редких и показательно неровных. Когда он улыбался, то в улыбке его усматривалось нечто хищное. "Вы правы", решил контр-адмирал предстать в ипостаси дипломата. "Во время контактов с иностранцами мы предпочитаем иметь дело именно с иностранцами, а не с бывшими подданными русского царя". Командующий базой отдал приказ капитану сторожевика продолжить движение, подождал Когда такой же приказ отдаст командир конвоя, и только потом заметно приосанившись, решил продолжить своё знакомство с посланцами земли предков. Следует признать, господа, что перед вами один из потомков русского подданного времён царя, попытался приосаниться Карганов, и вам придётся смириться с этим. Прошу прощения, господин товарищ Карганов, Решил начальник службы безопасности Гайдук, что самое время вмешаться в их разговор, который явно угрожал с самого начала пойти не так. Адмирал имел в виду тех подданных, которые не просто служили в рядах белых, но и всё ещё враждебно настроены против своей родины. Чего не скажешь о вас, граждане Албании, офицеры её флота. И вообще, это не тема для обсуждения. Нет, почему же? Вскинул подбородок русский албанец. Следует признать, что в своё время, ещё задолго до Первой мировой, мой дед и тоже морской офицер, руководил сербским отделением Дунайского представительства военно-морского министерства России в Австро-Венгерской империи. Вот оно как. Старался, но так и не сумел скрыть своего удивления подполковник Ощущение было такое, словно перед ним из учебника военной академии, в которой Дмитрий сейчас заочно обучался, предстал один из персонажей истории царской России. По вполне понятным причинам, представительство это базировалось в Белграде, продолжал тем временем русский албанец. А поскольку у деда который по отцу был черногорцем, не просматривалось намерение возвращаться в Россию, то он позаботился, чтобы его сын получил военно-морское образование в Италии и стал офицером австрийского флота, базировавшегося на Адриатике. И наконец случилось так, что женился мой отец на черногорской аристократке, книжне, имевшей албанские корни. Адмирал и флотский чекист выдержали уважительную паузу и лишь после этого, окончательно потеряв радословную нить Карганова, командир конвоя признал: "убедительно, как я полагаю. Причём по стечению обстоятельств один из родственников вашей матери оказался в числе соратников нынешнего вождя, командующего албанской освободительной армией Энвера Ходжи". Неожиданно голосом школьного учителя истории, подсказывающего ответ своему ученику, продолжил рассказ албанского капитана подполковник Гайдук. Значит, вам известны даже такие факты, без особого удивления констатировал Карганов. Хотя стоит ли удивляться, когда перед тобой начальник службы безопасности конвоя. Так вот, повёл себя флотский чекист как ученик, которого пытаются лишить возможности продемонстрировать свои знания. Этот повстанческий командир, ныне уже генерал, принимал участие в изгнании из страны сначала итальянских, а затем и германских оккупантов и является одним из героев освободительной борьбы. Какая поразительная осведомлённость, с погрустневшим лицом констатировал капитан второго ранга